Глава шестая. Ксандриан Валуархан. «Я никогда не любил праздники, и то, что раздували из моего тридцатилетия, мне нравилось все меньше. А теперь это и вовсе превратилось в какой-то фарс». «Это традиция», — твердил старший советник Энгарнеш, поглаживая длинную седую бороду. Некоторые традиции стоит пересмотреть. Кажется, от такого заявления у мужчины задергался глаз. Впрочем, ему не привыкать слышать от меня нечто подобное. «Но приготовления уже идут полным ходом», — напомнил он дрогнувшим голосом. «К тому же даже светлые ответили на приглашение. А это...» «Тоже многое значит». Держать мир между светлыми королевствами и объединением темных земель всегда удавалось с трудом. И этот хрупкий мир поддерживали как могли. Вот только раньше светлые отвечали на приглашение вежливым отказом. А тут одно из их королевств вдруг прислало ответ и собиралось нас навестить с этой важной дипломатической миссией. «Сама королева Морни!» Небывалый жест с их стороны. Закончил я за мужчиной. «Всё почти готово», — затороторил он, явно собираясь перейти к теме, которую я всячески избегал. «Осталось согласовать список возможных невест, которых представят на великом торжестве. Вот». «Не сегодня, Ангарнеш», — отмахнулся от списка, как от назойливой мухи. «Стал из-за стола, собираясь покинуть свой кабинет и отправиться в библиотеку». Есть у меня вопросы поважнее, невест. Увы, за пределами кабинета выстроилась очередь из других советников, наверняка с не менее важными вопросами. Я уже был готов остаться, чтобы выслушать хотя бы половину, как заметил среди толпы Итей Шаллин. Бывшая фаворитка не упускала возможности пробраться ко мне и попытаться помириться. И эти попытки становились всё настойчивее. Тем более, когда мне предстояло выбрать невесту в скором времени. Нет уж. Спасибо, не надо. Я три попытки приворожить меня с трудом стерпел. Четвёртую могу попросту не пережить. Или она. Уж слишком девушка была настойчивой. Стерпел лишь из уважения к её дяде, одного из генералов моей армии. Тьма заклубилась по белому мрамору, и через мгновение я шагнул в портал под возмущённые возгласы советников. До библиотеки так и не добрался, не рискнул, могли и увязаться за мной. Хотя надо было что-то решать с драконом, выяснить, можно ли как-то отменить привязку или сделать ещё одну. Но я переместился туда, где толпа советников и назойливая Тей Шайлин до меня точно не доберутся. Настроил портал на Зев... на дракончика. Но первым делом я увидел молодую загонщицу-хранительницу. «А это Ксан. Он тоже здесь новенький», — ласково проговорила она. Я даже не сразу понял, что она говорит и кому. Не могла же заметить, как я появился. Почему, собственно, возле неё, а не дракона я оказался? Но всё быстро прояснилось, стоило осмотреться. В загоне отдыхал большой дикий дракон. И это его она назвала Оксаном. Новенький, значит. Почти все обращались ко мне полным именем, либо ваше темнейшество. Близкие родственники иногда сокращали моё имя до Оксана. Только очень близкие. Даже любовницам я такого снисхождения не давал. Нет, это уже слишком. «Назвать дракона именем своего властелина?» Неслыханная наглость. «Хм-хм!» — покашлял в кулак, желая обратить на себя её внимание. «Интересно, что она скажет в своё оправдание?» Заметил в руках у девушки своего дракончика. Тот свернулся на руках и с любопытством смотрел по сторонам. «Хорошо. Значит, я не ошибся». Портал перенёс меня к дракону. А девушка не оставила его где-то в одиночестве. Это тоже почему-то радовало. Глаза Ней-Аньи расширились от удивления, став почти такими же невинными, как у Зефирки. «О, я смог это, наконец, произнести, пусть только мысленно!» «А меня не хотите представить своему подопечному?» «Почему бы и нет?» ответила она после небольшой заминки. «Ксан, познакомься. Это сам тёмный властелин Валуарии к нам пожаловал. Великий Тейр Ксандериан Валуархан. Я тебе о нём рассказывала». «Надо же, хватило смелости повторить, а не придумывать в последний момент другое имя дракону. Странные у неё вкусные имена для драконов всё-таки». Сказать, что я оскорбился, ничего не сказать. Чувства были смешанными. Но когда я подошёл к загону поближе и как следует рассмотрел своего тёзку, то невольно ухмыльнулся. Если она меня сравнивала с этим зверем, пожалуй, это даже лестно. Огромную голову украшали шипы, красивые и опасные клыки торчали из пасти. Мощное, развитое тело дракона покрывало чёрные чешуя, блестящая в лунном свете. На слова девушки дракон приподнял голову и посмотрел на меня из-под лобья. Тяжёлый взгляд антрацитовых глаз словно сканировал меня. Я не остался в долгу и тоже наградил его взглядом, как умел. Сбоку раздался сцеженный в кулак смешок. Но Аня старательно прятала улыбку. Но я всё прекрасно услышал и понял. Вам смешно, а за такое можно и в темницу угодить, как минимум. Не удержался я от того, чтобы не подшутить над девушкой в ответ. Веселье слетело с лица загонщицы, словно и не было. И я даже пожалела о своих словах. Улыбка ей очень шла. А этот взгляд, которым она наградила меня, не понравился. «Отправляйте!» С вызовом ответила она, вздёрнув к небу хорошенький носик. «Может, хоть возьмёте ответственность за своего дракона?» Опять она об этой ответственности. Как будто я сам не понимал, насколько это серьёзно. «Познакомьте меня поближе со своим подопечным. Он приручён». Лучше было сменить тему. Тем более дракон действительно меня заинтересовал. Для дикого он был очень внушительного размера и выглядел устрашающе. Чёрный, как сама тьма. Вот такого дракона я бы легко признал своим. В голове зрел план, но его следовало обдумать. «Мы нашли с ним общий язык», — как-то неохотно поделилась девушка. «Девушка». Но как он пойдёт к другим, тем более к вам, я не знаю». «Как давно он в питомнике?» «Второй день. Почему вы спрашиваете?» «Ксан», — перебил я и не сдержал ухмылки. «Можете называть меня так. Думаю, наша общая тайна позволяет забыть о формальностях. Маленькая месть, призванная помучить совесть девушки. Я не собирался стирать границу формальности между нами, по крайней мере сейчас, но не удержался. Как она теперь собирается обращаться к дракону и ко мне? Как выкрутиться?» «Ваше темнейшество, извините, но я не могу к вам обращаться иначе. И ни к чему это. Лучше скажите, зачем интересуетесь этим драконом?» Снова удивила меня девушка, почувствовав мой необычный интерес к зверю сколько людей его уже видела проигнорировал ее вопрос да все загонщики как минимум нахмурилась она зефирка в ее руках уже свернулся калачиком и почти заснул но все еще не мог справиться с любопытством пытался смотреть по сторонам через маленькие щелочки приоткрытых глаз сегодня он спокойнее встретил меня даже слишком «Не такой голодный? Интересно, это сколько он может без моей магии обходиться?» «Может, и не придётся забирать их во дворец?» — мелькнула мимолётная мысль. Но я тут же её прогнал. «Как минимум сегодня я хотел устроить кое-кому экскурсию в дворцовую библиотеку. Будем считать это наказанием за острый язык одной хорошенькой загонщицы». «Может, объясните?» «О чём думаете? Ваша мне...» Прежде чем девушка договорила, я подошёл к ней вплотную, приобняв за плечи. Тьма закружилась вокруг нас, открывая портал. Как только под нашими ногами оказался твёрдый пол, девушка вырвалась из моих объятий. Хотя какие там объятия, когда между нами дракончик? «Могли предупредить?» «Зачем?» Уничтожающий взгляд не оставил на мне следов, на что наверняка надеялась девушка. Осторожно сняв плащ, она расстелила его на ближайшем столе и аккуратно переложила туда дракончика. «Где мы?» — принялась она осматриваться. Но высокие стеллажи с книгами говорили сами за себя. «Мы во дворце», — лишь пояснил я. «Пора выяснить об этом дракончике побольше, о привязке и способах её отменить». Девушка сложила руки на груди и явно не одобряла моих планов. Но меня это мало волновало. На кону слишком многое. «Так где там дух-хранитель?» Направился за ним, когда услышал в спину. «И вы решили, что я буду вам помогать?» Резко остановился и развернулся к девушке. «Действительно. Почему я решил, что будет просто? Все-таки надо выяснить про эту девушку побольше. Уж слишком много амбиций и дерзости у этой простой ней. Но всё по порядку. Это и в ваших интересах, ней Анья. Чем быстрее я решу свою проблему, тем быстрее вы освободитесь от тягостных новых обязанностей и моего общества. Хотя в последнем я бы не был так уверен. Но говорить об этом девушке пока точно рано. Это ваша проблема. Вы решайте. А забота о зефирке мне не в тягость. Нет, это просто завидное упрямство и наглость. Подошел ближе, нависая над девушкой. Она уверенно подняла голову и выдержала мой прямой взгляд. И быстро, но очень уверенно заговорила. Решение вашей проблемы очень простое. Признайте зефирку, и все самой решится. Но вы не ищете легких путей. «Втянули меня в это, заставляете молчать, еще и угрожаете темницей, и это за безвозмездную помощь, явно выходящую за рамки того, что требуется от верноподданных». Тяжело выдохнул. «Да, явно я ее недооценил. И что еще ожидать от простой загонщицы? Конечно, все, кто работает в питомнике, преданы делу, но не за спасибо это делают». «Глупо, что сам не подумал предложить вознаграждение. Это бы явно сделало девушку сговорчивее». «И сколько вы хотите за свою помощь?» Не стал ходить вокруг да около. Девушка фыркнула едва заметно, скрестила руки на груди, будто собралась защищаться. А я приготовился услышать, насколько высоки амбиции у Ней Аньи Мор. «Я оказываю вам специфичную услугу. Если совет хранителей узнает об этом, меня могут запросто выгнать». Она тяжело вздохнула, похоже, держится за своё место. «Так что в ответ я тоже хочу услугу». И снова я не угадал. Ней Аня не собиралась оценивать свою помощь в монетах. Зачем просить деньги, когда есть целый тёмный властелин? способный исполнить почти любое желание. «И какую?» «Вы узнаете, если она потребуется». «То есть я должен согласиться, даже не зная на что?» «Да». «Полная глупость согласиться на подобные условия, неслыханная наглость попросту попросить исполнить любое желание у темного властелина». Но эта наглость почему-то не вызвала гнева. Пожалуй, самую малость. Я даже восхищен. По рукам. Я протянул ей ладонь, чтобы рукопожатием скрепить уговор. Девушка покосилась на неё как-то с опаской, но всё-таки пожала. Естественно, от таких сделок не отказываются. Аккуратная тёплая ладонь утонула в моей. Задержал свою руку чуть дольше необходимого. Приятная на ощупь, нежная. Не думал, что у загонщиц могут быть такие руки. Но прежде чем я успел дотронуться до ауры девушки, она вырвала руку. Хм, какая скрытная. Надеюсь, я только что не подписался на что-то ужасное.